Глава 39. Ночная вахта. Стаб на фор Марсе подтягивает браз про себя. Хм-хм! Что это я охрип, что ли? Я все время думал об этом, и вот... ха ха ха, -ха, -ха. Все, что я могу по этому поводу сказать. А почему?» «Да потому что смех — самый разумный и самый легкий ответ на все, что непонятно на этом свете, и будь что будет, а утешение всегда остается. Одно безотказное утешение — все предрешено». Я не слышал толком, что он говорил Старбику, но, на мой неученый взгляд, Старбику пришлось не лучше, чем мне нынешним вечером. Ясное дело, старый могол его тоже обработал. Ведь я знал, что так и будет. Я видел». Мне вроде откровение было, так что впору хоть пророчество изрекать. Как только увидел, какой у него череп, так сразу все и понял. Ну, что ж, стап, умница, стап, это мой титул, что ж с того стап, в общем-то дело ясное. Мне неизвестно толком, чем все это кончится, но что бы там ни было, я иду навстречу, К концу, смеясь, как посмотришь, до чего же уморительны все эти будущие ужасы. Смешно, ей-богу. Тра-ля-ля, ха-ха-ха. что ты поделаешь сейчас дома моя сочная ягодка. Выплакала свои глазки или же угощает венцом возвратившихся из плавания гарпунеров веселиться, что твой вымпел на ветру. Вот, я тоже веселюсь. Тра-ля-ля, ха-ха-ха. Эйх. «Эх, с веселой душой, ну-ка, выпьем с тобой за радость любви быстролетной, как вина глоток, как вон тот пузырек, что в кубке всплывает и лопнет. Славный куплет!» «Кто там зовет меня?» «Это Старбик». «Слушаю, сэр!» «В сторону. Он мое начальство, но и над ним, есть не ошибаюсь, тоже кое-кто есть». Иду, сэр, вот сейчас только еще разок подтяну, вот и все, иду, сэр.